Глава 7. Неспешно подошли к яхте. С ними связались и предложили передать управление. Жека ничего отвечать не стал, остальные тоже промолчали. За кого их принимают? Восы сели на ровную площадку, обозначенную маячками, рядом с одиноким гоночным болидом. Выпрыгнули из кабин, нерешительно поводили руками, оглядывались посредством камер на запястьях скафандра. Наконец к ним вышли двое местных, жестами просили идти за ними. Из шлюза вышли в небольшую раздевалку, там их ждали еще трое в черных мундирах с автоматами на готове. Скинули скафандры, поставили на подзарядку, надели предложенные оранжевые комбинезоны. Пьер при их виде отчет помрачнел, но от комментариев воздержался. джеки с Джоном пока все нравилось, особенно гравитация. Встречающие предложили следовать на выход первыми, не сводя с парней стволов. Вышли в коридор, отделанный под пластик, светло-зеленые тона. Усле никих дверей попросили остановиться, двери открылись, велели входить. Парни оказались в небольшой каюте, у длинных стен по двухъярусной кровати дверь, видимо, в санузел, у поверечной переборки шкафчик, над ним головизор. Один из сопровождающих пояснил через порог: шкафу сухпай, на день хватит, а дальше в любом случае не потребуется. Не скучайте, еще увидимся. Двери закрылись, парни остались в каюте одни. Космонавты сразу завалились на койки, в космосе редко выпадает полежать по-настоящему. Пьер мрачно заговорил. Возможно, это просто понты, психологическое давление, но все-таки неприятно, что нам дали робу приговоренных к казни. Да никаких понтов, возразил Джон. Как я понял, мы заложники, одели сразу, чтобы потом лишний раз не переодевать. Ага, согласился Жека, сейчас, по идее, часаки можно спать, психологическая подготовка, чтобы, значит, себе нервы мотали. «Вам про это детях рассказывал?» – Поразился Пьер. «Не, папа», – ответил Жека. «У меня родители полицейские. Вот». «Потом должны бить. Снова на час-другой оставят покой и потащат на первый допрос». «Эй, ау!» – насмешно окрыл его вот Джонни. «Мы не преступники, а заложники». «Ну, значит, бить не будут, заключил Жека. «Сразу потащит на допрос. Только все равно три часа можно поспать. Не тренди, пожалуйста». «А если я не хочу?» – возмутился Джонни. «Тогда делай вид, что спишь», — зевнул Жека. За нами, скорее всего, смотрят, пусть побесится Он сделал официальное лицо и сказал строго. «Внимание, кто сейчас нас подслушивает?» «Со всей ответственностью заявляю, что вы...» «Выдал несколько непереводимых идиоматических выражений на родном языке. Несчастные». «Все, я сплю», — он отвернулся к стенке. «Джонни», — тихонько позвал Пьер, — «ты запомнил? Перескажешь потом, хорошо?» «Хорошо», — пообещал Джон, — «потом расскажу, а сейчас Жека право. Надо притворяться». Притворяться не пришлось. Жека просто выключил сознание, как люди выключают компьютеры. Мозг сразу почувствовал себя свободнее и без стеснений принялся докладывать, какой тупой ему достался хозяин, вернее оболочка, опять слишком много болтает. Совершенно незачем было давать о себе столько специфической информации, по которой многое можно понять о нем самом и о его родном мире. Далее мозг перешел к оценке ситуации. Ясно, что это подстава. Вроде бы цель понятна. Случайно угробить наемников, например, чтобы денег не платить за трофей? Или это так на них обиделся начальник полковника Каргума? Но, во-первых, наемники даже фрегатам не дадут просто себя убить. Нанесут повреждения. А вот их со не по проводам сообщили координаты. Нет в космосе проводов. Они просто проорали данные на всю систему. Данные, конечно, кодируются. Но кто может ручаться, что код случайно не читает посторонние? Значит, не просыпаясь, можно спорить с Джоном, что их попросят прекращать притворяться спящими по боевой тревоге. Забавно, конечно, работают мозги во сне, но кто может напасть? Допустим, время узнали заранее, а дальше? Как декодировать сигналы службы свяжения? А их придется декодировать, коды меняются каждые три дня. Потому, кстати, и патрульные витки рассчитываются с этим периодом. Никаким фанатикам такое не под силу, да им бы ничего не светило против двух фрегатов, даже если бы они смогли точно вывести смертников на цель. Перехватить, декодировать сигналы, обойти фрегаты, пройти через помехи могут только американцы и русские, но зачем им какой-то прыщавый принц дикого мира? Приснится же такое. «Это невозможно!» — сознание проникло в глаз Джонни. «Пьер, ты можешь притворяться не так громко». Пьер что-то промычал и проблямкал во сне губами, посопел и захрапел с новыми вариациями. «Бедная Маша!» — в проговорил поговорил Жека. Пьер резко перестал храпеть, подобрался весь и открыл глаза. «Что, Маша? Где?» «Точно не бедная!» — глубокомстенный зрек Джонни, глядя на грозного сержанта с сочувствием. «Кто?» — насторожился Пьер. Жека решил увести тему. «Да мне тут ерунда какая-то приснилась. Не знаешь, к чему снится боевая тревога?» Не смешная шутка, — заметил мрачно Джонни. Двери открылись. Каюту ошел абориген в черной форме, сказал сухо. — Салам. — Парни, я Сарти, капитан охраны его высочества. — Виделись, — ответил Джонни с кривой улыбкой, они узнали одного из встречающих. — Тогда без предисловий, — заговорил Сарти угрюмо. — К нам приближаются два десятка скоростных целей. Кто бы это мог быть, неизвестно. На всякий случай объявили боевую тревогу. Ваши ребята тоже вылетают на всякий случай. Он помрачнел. — На яхте нет вооружения, кроме ваших ос. Его высочество просит вас занять места в кабинах и не спешить нас покинуть. — А что ж ты не скажешь, что машины заминированы? — удился Джон. — Что если мы попробуем удрать? — Мы с хорошие, но у нас нет времени. Сарти пожал плечами. — Да и безразлично уже. Останетесь вы погибать здесь, бросите нас или просто на всякий случай согласитесь помочь. Брут, помолчи. Пьер присек новую порцию рыжего остроумия. Раз наши вышли на защиту, у нас просто нет выбора. Можешь не уговаривать. Он встал в скойке. Пойдем, ребята, двоел резко, бегом. Сарти успел посторониться. Парни рванули в раздевалку. Ловко выскользнули из оранжевых комбинезонов, залезли в скафандры, накинули ранцы, нахлобучили шлемы. На автоматизме подключили шланги. Через минуту все уже стояли в слюзе и еще через минуту по тактику побежали сообщения о готовности систем. В голове засела дурацкая мысль. В прошлый раз американцам от обнаружения до атаки подлилось пять минут. а Са плавно оторвалась от магнитной поверхности. Если сжечь ответ эти горючего, за пять минут она разгонится до боевой скорости. Однако яхты этого высочества уже не будет. «Парни, далеко не разлетаемся», — послышался спокойный голос Пьера. «Нападать есть мы только на яхту, так что изображаем из себя зенитки. Двигатели врагам вряд ли будут интересны. Замочить надо принца, значит прикрываем жилой модуль и жизнеобеспечение». «Принц, наверное, уже в спасательной штуке, предположил Джон. «Застрелять штуку шлюпку штурмовикам плевое дело», — зазил Пьер. «Но хоть отвлекутся», — вздохнул Жека. «Выпустили бы их все!» Он хмыкнул звену на радар. Стовно по его подсказке, от яхты стали отделяться новые цели. Пьер продолжил отдавать последние команды. «Себя до конца не обнаруживаем, стреляем по очереди. Я первый, когда меня погасят, Джонни потом...» «Командир, иди лесом!» — сразу ответил Жека. «Я не хочу смотреть, как вас убивают. Мочим залпом!» «Поддерживаю!» — ответил Джон. «Ребята, вы забыли условия подписанных контрактов!» — кратчо осведомился Пьер. «Но «Ну, можешь потом попытаться проткнуть наш шпагой!» — грустно усмехнулся Жека. «Хорошо, сами захотели!» — зло пролучал Пьер. «Тогда заткнулись пока!» «Если это американцы могут услышать!» — согласился мысль на Жека и снова раздражился на себя. Но с какого перепуга нападающим быть американцами? Взглядом флотоводца оценил картинку на радаре. Ага, крупные отметки фрегатов отошли от яхты. Их дело заставить атакующих рассеяться. Дюжины зеленых точек убегают по эллипсоиде. Враг обойдет объемы поражения заградительного огня о груди их фрегатов. Ириньцы атаковать яхту, а усы атакуют их из космического мрака. Только бы успели. Но из 20 машин точно кто-нибудь прорвется. Особенно если это... Да что тут делать американцам, придурок, сам на себя гаркнул Жека мысленно. Внезапно вспыхнули семь точек группой, за ними еще семь и третья группа шесть. Кибер смог опознать их гораздо ближе дальности радара, но это еще ничего не доказывает. На фрегатах понаделись на авиацию, решили сыграть наверняка, Со сосредоточенным огнем рассеяли первую группу. Выходят на перехват второй, но там же не и обошли залпы в догон, хоть что-то. Рекатам нужно три минуты, чтобы сменить позицию и сблизиться с яхтой. Две группы из шести машин и четырех выходят на атакующий курс. Остатки первой группы собираются от добивающей атаки, только бы ребята на них не отвлеклись. Но нет. Джо хорошо знает дело, зеленые точки парами стремительно сближаются с нападающими. Так, теперь внимание, Жек включил активный поиск в секторе, есть захват. В окошке обводы трех российских машин, мать их так, доволят знакомые силуэты американских штурмовиков и Накаркал, сука. Вне всякой логии воскликнул Жека. Бегут данные по динамике целей. Палец замер на сенсоре. Огонь. Есть повреждения одной, вторая и третья уходят с курса. Жека переключил плазменные установки в режим двигателей. Полная тяга на пределе, торможение, скачком в сторону. Три перегрузки по 7 8 ж за 10 секунд. Матерные выражения вязаны кровавой слюне. Сморкнуть слезы. Что у нас в секторе? «Джонни, твою Америку куда?» Рыжий, видимо, тоже решил сменить позицию и, не глядя, послал машину прямо на встречу второй группе атакующих, притормаживает. Черт, не успеет убраться! Жека дал полный форсаж с места, четвертая перегрузка подряд. Он заорал. Ванька, и Рыжий, обна!» Это было только вступление. Жека вообще-то стеснялся назвать американизированного друга Джона Ваней, но в этой ситуации стесняться перестал совершенно и назвал его громко и с выражением еще и похуже пару минут без перерыва. Поток его красноречия увел как-то сам, синие точки сошли с боевого курса, оторвались и уходят. «Эээ, это как?» — проговорил Жека в полном недоумении. «Это было заклинание, рассеивания вражеских площадь», — глубокомысленно заметил Джонни. Жека торопел и устал с заметку связи. Он, оказывается, произвел спичи и здравится не про себя, а на всю систему. Но Пьер сказал заткнуться, он и заткнулся временно, и связь не выключил. «Стар», — пропасил Джо в эфире, — «ты слышал о Гарри Поттере». — Слышал, — промотал Жека смущенно, — не родственник. — И не называй меня Ванькой, — изъявился Джон. — Это ж не тебе, — заметил Пьер. Сам сказал, заклинание это было. — Это заклинание оскорбительное. Впредь его прошу не употреблять, — сердито сказал Джон и рассмеялся, конечно. В эфире раздался хриплый голос Сарти. Мне кажется, что нападающие испугались не русского мата, а просто не захотели связываться с русскими. Они примерно так изъясняются в бою. После короткой паузы заговорил другим тоном. «Джо, ребята, благодарю от души». «Принц тоже отблагодарит, уж я доведу до его высочества». «Пьер, Жека, Джон, ну и, конечно, не заложники уже, просто приглашаю в гости. Их высочеству интересно с вами познакомиться. Пожалуйста, не откажите». «Хорошо», — согласился Пьер. «Ребята, возвращаемся на яхту».